Скоро утомительная церемония закончится, полог его кровати опустит, и придет сон. А вдруг ему приснится кошмар? Он имел основание бояться снов. Истязание плоти, изувеченные тела, адские вопли мужчин и женщин, кровь! Герцог де Ларош-Фуко склонился над его рукой. — Дорогой Ларош-Фуко! Такой красивый и добрый, они крепко дружили. Герцог был одним из немногих, кого Карл действительно любил. Король всегда радовался обществу герцога. «До свидания, Ваше Величество! До свидания! Пусть только самые приятные сны посетят Ваше Величество!» В глазах герцога светилась теплота. Он был настоящим другом Карла. Он бы любил меня, даже если бы я не был королем, — подумал Карл. Ларош-Фуко истинный друг. Герцог направился к двери. Сейчас он покинет Лувр и пойдет по узким улицам к себе домой в сопровождении своих последователей. По дороге он будет шутить и смеяться, потому что никто не любит шутки так, как дорогой Ларош-Фуко. Дорогой друг «И гугенот». «Нет», — подумал король, — «это нельзя допустить. Только не ларошь Фуко!» Он отогнал дремоту. «Фуко!» — крикнул Карл. «Фуко!» Герцог вернулся. «О, Фуко, ты не должен уходить сегодня. Можешь остаться здесь и спать с моими камердинерами Это необходимо». «Ты пожалеешь, если уйдешь, мой дорогой Фуко!» Ларош-Фуко, похоже, удивился. Ред шагнул вперед. «Король шутит!» — сказал герцог. Ларош-Фуко улыбнулся Карлу и слегка наклонил голову. Король посмотрел на друга остекленевшими глазами и пробормотал. «Фуко! Вернись! Фуко, мой дорогой друг, только недорогой Фуко!» Ред задвинул полок над кроватью короля. Отход ко сну завершился. Слезы медленно потекли по щекам короля Франции. В Лувре все стихло. Катрин, лежа в постели, считала минуты. Через два часа она встанет. Она не могла переносить ожидания. Она со злостью думала о глупой Клаудии, которая могла пробудить в Марго подозрение. Она думала о глупом Карле, пытавшемся, по словам Реца, предупредить Ларош-Фуко. Что, если Ларош-Фуко понял намек? Он был одним из лидеров гугенотов. Что он сделает? Что предпринял бы любой разумный человек, узнав о готовящемся? Конечно, он занялся бы разработкой ответного плана. Невозможно вынести томительное ожидание. Время вставать еще не пришло, но она не могла лежать в кровати. Не могла ждать момента, когда на нее обрушится беда. Она должна действовать. Активность поможет преодолеть страх. Она встала, торопливо оделась и тайком пробралась в покои герцога Анжуйского. Там Катрин расположилась рядом с ним, плотно задвинув полок кровати. Он не спал, потому что его мучил еще больший страх, чем ее. На лбу молодого человека блестели капельки пота. Его волосы были не завиты мой дорогой. — Ты должен встать и одеться, — сказала она. — Еще есть несколько часов, но лучше быть одетым. — Мама, полночь была недавно. Колокол дворца правосудия прозвонит только перед рассветом. — Знаю, мой сын, но мне страшно. Я боюсь, что глупость твоих брата и сестры может раскрыть наше намерение. Вдруг наши враги собираются нанести удар первыми. Я отдам другие приказы. Мы должны начать раньше, чтобы предостеречься на случай предательства. Мы должны поймать их врасплох. А теперь встань и оденься. Я разбужу короля. Нельзя терять время, лежа в постели. Я передам сообщением Сьеды Гизу. Если он узнает об изменении наших планов, можно будет все остальное доверить ему. Но, мама, разумно ли менять планы так поздно? — Боюсь, не сделать это будет губительным. Идем. Это было лучше, чем лежать в постели и ждать. Действия всегда стимулировали Катрин. Она послала Бушаванна в особняк Гизов, велела Рецу разбудить короля и отправить его к ней. Катрин выбрала позицию у окна, откуда она могла наблюдать происходившее снаружи. Наконец явился растерянный и возбужденный король. Что это значит, мадам? Необходимо изменить наши планы. Мы раскрыли новый коварный план. Необходимо опередить их. Промедление опасно. Карл закрыл лицо руками. Откажемся от этой затеи. С меня довольно. Если существует, гогенотский заговор против нас, то есть много католиков, готовых защитить королевскую семью. Что? Ты позволишь им прийти и убить нас здесь, в Лувре? Похоже, убийство все равно произойдет. Мать и герцог Анжуйский испуганно посмотрели на Карла. Он был безумным, непредсказуемым. Они поступали правильно, не доверяя ему. Могли ли они знать, какие мысли придут ему в голову в следующую минуту? Промедление было опасным. Они и так потеряли много времени из-за ненадежного короля. — Я знаю. Убийство должно произойти, — всхлипнул Карл. Кровопролитие неизбежно. Но давайте не будем начинать его. — Понимаешь ли ты? — тихо сказала Катрин, — что гугеноты нападают на нашу святую церковь. Неужели будет лучше, если погибнут не еретики, а она — непорочная невеста нашего Господа? — Не знаю! — крикнул король. — Я просто хочу остановить это кровопролитие! Зазвонил набатный колокол Сен-Джермен «Ле Оксеруа!» Через мгновение уже казалось, будто звонят все колокола Парижа. Поднялся шум. Крики, визги, безжалостный смех, предсмертные вопли мужчин и женщин смешивались с мольбами о пощаде. — Началось! — прошептал король. — Господин! — забормотал герцог Анжуйский. — Что мы наделали? Он посмотрел на мать и увидел на ее лице то, что она редко позволяла ему видеть. Страх! Такой страх, какой он не пожелал бы испытать никому. Она еле слышно повторила его слова, обращаясь как бы к себе самой. — Что мы наделали? Что теперь произойдет? «Ад обрушился на землю!» — закричал король. «Ад обрушился на землю!» «Остановите это!» — взмолился герцог Анжуйский. «Остановите безумие, пока оно не зашло слишком далеко! Пока мы не погибли! Остановите, говорю вам!» Катрин впервые в жизни запаниковала. «Ты прав!» — пробормотала она. Мы должны все остановить. Я отправлю послание Гизу. Адмирал не должен умереть. Хотя на небе еще не появились первые признаки рассвета, весь Париж уже проснулся на пороге дня святого Варфоломея. Боль не позволяла адмиралу уснуть. Паре хотел дать ему опиат, но Калиньи не согласился. Он должен был многое обдумать. В приемной чутко спал его зять. Он был готов в любой миг откликнуться на зов адмирала. Дорогой ты Линьи! Господь наградил Ко отдав его дочь в руки такого человека. Николас Мусс, верный друг адмирала, спал в кресле. В соседнем кресле сидел пастор Мерлин. В доме Ко находилось много преданных ему людей. У адмирала было много друзей в Париже. Принц Кондэ и король Наварский навестили его вечером, но потом они отправились в Лувр. Амбуас Паре, изо всех сил старавшийся спасти жизнь адмирала, еще несколько часов тому назад находился возле Кулиньи. Он неохотно покинул раненого лишь по приказу короля. Как неспокойно было в Париже, как много добра можно было совершить, если бы король освободился от влияния матери и своего брата герцога Анжуйского. Адмирал знал, что эти двое ненавидят его, что королева-мать, выражая сочувствие, испытывала ярость по поводу неудачного выстрела наемника Гиза. Адмирал знал, что когда король приказал гвардии охранять его дом, Герцог Анжуйский и Катрин добились того, чтобы охрану возглавил некто Коссен, старый враг Калиньи и всех гугенотов. Это не предвещало ничего хорошего. Гаспар понимал, что ему и его друзьям грозит опасность. Как тиха ночь! Во время празднеств, связанных со свадьбой, по ночам не смолкали голоса, поэтому нынешнее безмолвие — казалось зловещим Увижу ли я снова шательёон, печально подумал Колинги, дошла ли до Жаклин весть о несчастье постигшем ее мужа. Он надеялся, что нет. Она будет сходить с ума от волнения. Это вредно для нее и ребенка. Адмирал радовался тому, что Анделот Франциск и Луи защищены стенами шательёона. Возможно, если он поправится, А Паре заверил его в этом. Через несколько недель он окажется в Шатильоне. Может быть, к концу сентября. Розы еще не успеют отцвести Как приятно было бы снова бродить по аллеям, смотреть на серые стены замка, не прячась за ними в страхе перед ждущим его убийцей. Кто знает. Возможно, он вернется домой к концу сентября. Сейчас завершался август. Сегодня 23 августа, канун дня святого Варфоломея. Он внезапно вздрогнул. Звон колоколов прорезал воздух. Откуда он донесся? Кто звонит в этот час? Мусс вскочил с кресла. Мерлин открыл глаза. — Уже утро? — спросил пастор. — Что означает этот звон? — Удивительно, — сказал адмирал. — Колокольный звон до рассвета? Что он может значить? — Он разбудил вас, — сказал Мус. — Нет, я не спал. Я лежал и предавался радостным мыслям о моей жене, детях и розах в шатильоне. В комнату вошел Толиньи. — Ты слышал звон, мой сын? — спросил адмирал. — Он разбудил меня, отец. — Чем он вызван? — Послушайте, вы слышите цоканье копыт? Оно... Приближается? Мужчины поглядели друг на друга, оставив при себе свои мысли. Всех присутствующих, кроме адмирала, охватил страх. Он уже много часов лежал, страдая от боли и ожидая смерти. Если сейчас она приближается к нему, то скоро мучение кончится. — Мусс, — сказал Калиньи, — подойдите к окну, мой друг. Скажите нам, что вы видите внизу?» Мус раздвинул шторы. На улице горели факелы и свечи. «Кто это Николас?» — спросил адмирал. Теленьи стоял у окна. Повернув свое бледное лицо к адмиралу, он пробормотал. «Гис! И с ним десятка два людей!» «Они пришли за мной, друзья!» — сказал Гаспар. Вы должны помочь мне одеться. Я не хочу появляться перед моими врагами в таком виде. Теленьи выбежал из комнаты и бросился по лестнице вниз. «Будьте начеку!» — крикнул он охранникам, стоявшему у лестницы и в коридорах. «Враги уже здесь!» Подойдя к главной двери, Теленьи услышал крик Коссена. «Лабон, у тебя есть ключи? Ты должен впустить этого человека!» Он принес адмиралу послание от короля. «Лабон — Лабон! — закричал Телиньи. — Не впускай никого! Но было уже поздно. Ключи попали в руки Коссена. Телиньи услышал крик Лабона и понял, что верный друг убит. «Сражайтесь — Сражайтесь! — крикнул Телиньи своим людям. — Сражайтесь за Колиньи и веру! Он бегом вернулся в спальню. Мервин молился, стоя на коленях, а Мус помогал адмиралу одеться. В комнате были слышны звуки выстрелов и крики. Внезапно в нее забежал солдат Гугенот. — Господин адмирал! — крикнул он. — Вы должны бежать! Не теряйте времени! Здесь находятся люди Гиза! Они ломают внутреннюю дверь! — Мой друг! — спокойно произнес адмирал. Вы должны уйти. Все. Лично я готов к смерти. Я давно жду ее. Я никогда не покину вас, отец, — сказал Телиньи. Мой сын. Твоя жизнь слишком ценна. Ее необходимо сохранить. Уходи. Уходи немедленно. Помни о Луизе, помни о Шатильоне. Такие, как ты, должны жить и бороться. Не переживай слишком сильно из-за того, что я умру. Я старый человек, мой век истек. Я буду драться рядом с вами, — сказал талинги Мы еще можем скрыться. Я не в силах идти, мой сын. Ты не сможешь унести меня. Медлить глупо. Я слышу. Они уже на лестнице. Это значит, что они идут по трупам наших преданных друзей. Иди, мой сын. Жаклин познает беду. В эту ночь она станет вдовой. Если ты любишь мою дочь, не обрекай ее на подобную судьбу. Ты огорчаешь меня. Я несчастен, пока ты остаешься. Я буду радоваться, зная, что ты ушел от убийц. Умоляю тебя, сын, еще есть время. По крыше, ради Господа, ради Луизы, Шатильона. Умоляю тебя, уходи! Теленьи поцеловал тестя и всхлипнул. — Хорошо, отец. Если вы этого хотите, ради Луизы, умоляю тебя, поторопись, беги на чердак, на крышу. Прощайте, мой отец. — Прощай, дорогой сын. Улыбнувшись зятю, Гаспар вытер пот со лба. — Ты тоже уходи, мой дорогой друг, — сказал он Мерлину. — Мой дорогой господин, у меня нет жены, которую я могу сделать вдовой. — Мое место рядом с вами, я не покину вас. — Я тоже, мой господин, — сказал Мусс. — У меня есть шпага и сильная рука. — Это неизбежная смерть, — устало сказал адмирал. — Нас так мало, а их много. — Но я не захочу жить, — заявил Мусс, — если брошу вас сейчас. — Дорогие друзья, я бы не хотел, чтобы те, кому вы дороги, упрекнули меня в вашей смерти. «Я обрадуюсь, если вы уйдете. Мерлин, вы можете сделать много доброго. Идите за моим зятем на крышу. Прошу вас. Я могу помолиться без вас. Вы напрасно губите ваши жизни, жизни гугенотов. Умоляю вас, приказываю вам». Пастор согласился, что он не принесет никакой пользы, оставшись в Сколиньи, Но старый Николас Мус непоколебимо стоял у кровати со шпагой в руке. Колиньи понял, что никакие слова не заставят этого человека покинуть спальню. адмирал опустился на колени у кровати и начал молиться. «Господи, я отдаю мою душу в твои руки. Утешь мою жену, направь моих юных детей в твои руки». «В твои руки!» Дверь распахнулась. коссен и человек, в котором адмирал узнал своего врага, носившего фамилию Бесме, ворвались в комнату. За ними появились другие, в том числе итальянцы Тосиджи и Петруччи. У них были белые повязки на рукавах и кресты на шляпах. Они отпрянули назад, увидев пожилого человека, стоящего на коленях у кровати. Католики торопливо перекрестились. Безмятежное выражение адмиральского лица и спокойствие, с которым он поднял свои глаза, на мгновение лишило незваных гостей смелости. — Вы — Гаспарды Колиньи? — спросил Тосиджи. — Да. — Вижу, вы пришли убить меня. — Делайте, что хотите. Жизнь моя почти закончилась. Вы мало что можете изменить. Николас Мус поднял свою шпагу, пытаясь защитить адмирала. Но Тосиджи парировал удар, а Петручча вонзил кинжал в грудь старика. Другие поспешили завершить дело, начатое Тосиджи, и Мус со стоном упал возле кровати. «Да сгинут все еретики!» — закричали люди. Это было сигналом. Католики набросились на бесчувственное тело адмирала. Бесме пронзил его шпагой, другие воткнули в него кинжалы, желая окропить лезвие благороднейшей кровью, которую они обещали себе пролить этой ночью. Колиньи лежал перед ними — Они молча смотрели на него. Каждый желал скрыть от соратников чувство стыда. Бесме подошел к окну и открыл его. — Дело сделано! — крикнул генрик де Гиз. — Да, мой герцог! — ответил Бесме. Шевалье Ангулемский, внебрачный отпрыск Генриха II и сводный брат короля, стоявший внизу с Гизом, закричал. Тогда выброси его из окна, чтобы мы убедились в том, что ты говоришь правду. Убийцы подняли тело адмирала. Он еще жив, — сказал Петруччи. Он проживет недолго, соприкоснувшись с землей внизу, — отозвался Тосиджи. — О, мой добрый друг, мой благородный адмирал! Если бы вы не наклонились, чтобы поднять бумагу, когда я стрелял в вас но вы могли избавить себя от мучений. И нас тоже. Поднимите его, мои друзья. Как он тяжел! Бросайте!» Адмирал предпринял слабую попытку уцепиться за окно. Один человек уколол его кинжалом в руку и через мгновение Гаспарде Колиньи уже лежал внизу во дворе. Шевалье Ангулемский слез с коня и сказал Гизу. — Тяжело видеть, что это он. Его белые волосы сегодня стали красными. Он словно надел парик, следуя моде, введенной мадам Марго. Генрик де Гиз опустился на землю, чтобы осмотреть тело. — Это он! — сказал герцог и поставил ногу на грудь адмирала наконец господин дегис убийца моего отца вы мертвы вы прожили долго после того как заплатили в орлеане за убийство франциско дегиза шавалье пнул тело и приказал одному из его людей отрезать голову адмирала окровавленную голову подняли вверх за волосы под восторженные крики «Прощай, колиньи!» — заорали католики. «Прощай, убийца Франциско де Гиза!» — произнес герцог, и этот крик был подхвачен другими. «Вы можете отнести голову в лувр», — сказал шевалье. «Это подарок королеве-матери, о котором она давно мечтала». «Что делать с телом, мой господин?» — спросил Тосинджи. «Отдайте его парижанам, пусть они поступят с ним, как котят». В этот момент прискакал гонец. «Послание от королевы матери, мой герцог!» «Остановитесь, — сказала она, — не убивайте адмирала!» «Скачи во весь опор обратно!» — распорядился герцог. «Передай королеве матери, что ты опоздал!» «Пойдемте, мои друзья! Смерть еретикам! Смерть гугенотам! Король приказывает нам убивать! Убивать! Убивать!» Телиньи посмотрел на город с высоты крыш. Везде горели огни, факелы освещали ужасную картину. Звучали крики умирающих мужчин и женщин, хриплые, молящие, гневные, растерянные. Куда бежать? Как попасть в безопасное место, к луизи Он знал, что адмиралу не спастись. Он должен добраться до его близких и утешить их а плакать вместе с ними кончину коленьи. Он ощутил запах крови. Что происходит этой безумной, невообразимой ночью? Что делают люди на улицах? Какова судьба его друзей? Он слишком молод, чтобы умереть. Он еще мало пожил. Адмирал познал приключения, любовь, служение делу, вкусил радость семейной жизни — Но Толиньи мало что успел испытать. Он вспомнил прекрасное лицо Луизы, их прогулки по тенистым аллеям сада. Как сильно он мечтал о покое Шетильона, как страстно желал убежать из парижского кошмара. Он подождет здесь, на крыше, пока все не успокоится. Потом выберется из Парижа через какие-то городские ворота. Возможно, он изменит облик. Если убивают друзей адмирала, его Толиньи тоже не захотят оставить в живых. Он должен жить, должен попасть в Шатильон, к Луизе. Над его головой просвистела пуля. Он услышал донесшийся снизу крик. Его заметили. На Толиньи упал отцвет факелов. «Вот он, на крыше!» Руку пронзила острая боль. Он растерянно посмотрел по сторонам. — Я должен бежать, — пробормотал Телиньи. — Должен добраться до Шатильона, до Луизы. Факел осветил край крыши. Телиньи увидел, откуда он пришел. За ним тянулись кровавые следы ног. Он услышал новые злобные крики и звуки выстрелов. Телиньи пополз вперед. Он испытывал слабость и головокружение. Ради Луизы выдохнул он, ради Шетильона и Луизы. Он скатился с крыши с ее именем на устах. Толпа, узнав дрожащее тело, набросилась на него. Люди сообщали друг другу о смерти Талиньи. Они разорвали его одежду и забрали ее куски на память, об этой ночи.